Глава 13. Край конверта, в который мы знакомимся с теорией сукна пространства. Неверн Чудакулле, архиканцлер невидимого университета, удобнее взял кий и тщательно прицелился. Белый шар ударился о красный, который мягко закатился в лузу. Сделать это было труднее, чем казалось на первый взгляд, потому что бильярдный стол служил важной частью системы хранения документов архиканцлера. Чудакулле придерживался системы хранения документов на первом попавшемся свободном месте. и поэтому шар должен был пройти сквозь несколько пачек бумаги, пивную кружку, череп с оплывшей свечой на нем и кучи трубочного пепла. Он так и сделал. «Хорошая работа, мистер Стиббенс», — одобрил чудак Улли. «Я назвал это сукно пространства», — гордо объявил помыслер Стиббенс. «Каждая организация нуждается в человеке, который знает, что происходит, почему оно происходит и кто за это отвечает. В невидимом университете такие функции выполнял Стивенс, который частенько жалел об этом. Сейчас он выступал в качестве декана факультета нецелисообразного применения магии, и его долгосрочной задачей было добиться того, чтобы бюджет его факультета был одобрен без проволочек. Именно с этой целью и был устроен пучок толстых проводов, которые выходили из-под старого тяжёлого бильярдного стола, Исковую дырку в стене тянулись через лужайку к зданию факультета высокой энергетической магии, где, он вздохнул, этот маленький трюк только что потребил 40% рунного времени гекса университетской мыслящей машины. Отличное название, одобрил чудакулли, нацеливаясь для нового удара. Это как фазовое пространство, с надеждой спросил поммыслер. Когда шар приближается к любому препятствию за исключением другого шара, «Гекс перемещает его в теоретически существующее параллельное измерение, где данное препятствие отсутствует, и, сохраняя его скорость, движет его до тех пор, пока не появится возможность вернуть шар обратно в наш мир. Это действительно очень трудный и сложный раздел нереально временного колдовства». «Да, да, очень хорошо», — прервал его чудак Улли. «Еще что-нибудь, мистер Стимбонс?» Помыслер заглянул в свои записи. Тут ещё очень вежливое письмо от лорда Ветинари, который от имени города интересуется, не согласится ли университет рассмотреть возможность включить в свой набор, э, ну, 25% не очень способных абитуриентов, сэр. Чудакулли загнал в лузу чёрный шар, прямо сквозь пачку университетских приказов. Кочка зеленщиков и мясников не может указывать университету, как нам вести наши дела, Стивенс. Твёрдо сказал он, нацеливаясь на красный шар. Благодарю их за внимание и скажи им, что никаких не очень способных не будет. Мы по-прежнему станем набирать 100% полных и абсолютных холухов, как и всегда. Возьми тупых, выпусти блестящих. Вот путь невидимого университета. Ещё что-нибудь? Сообщение для большой гонки, которая стартует сегодня вечером, архиканцлер. Эх, да, это. Ну и что мне делать, мистер Стивенс? Я слышал, все ставят на почту. Да, архиканцлер. Но ведь говорят, боги на стороне мистера Губвига. Они тоже поставили на него, спросил Чудакулли с удовлетворением, наблюдая, как шар рематериализуется по ту сторону позабытого сэндвич-цитциной. Не думаю, сэр. У него нет шансов на победу. Это тот парень, что с Паскота? Это он, сэр, да, подтвердил Поммыслер. Молодец он. А что мы думаем про Великий путь? Кучка головорезов, я слыхал. Убивают людей в этих своих башнях. Один парень в пабе рассказывал мне, что по этим населяют призраки мёртвых светофорчиков. Я попробую забить розовый. Да, я слышал об этом, сэр. Полагаю, это городская легенда, сказал поммслер. Они путешествуют по пути из конца в конец. Не худший способ сократать вечность, между прочим. В горах прекрасные виды. Архиканцлер сделал паузу, и его крупное лицо сморщилось в раздумье. Большой список переменных измерений гаруспиков решил он в конце концов. Гаруспики жрецы-гадатели по внутренностям животных. Извините, архиканцлер, это и будет сообщение, пояснил Чудакулле. Никто ведь не говорил, что это обязательно должно быть письмо, да? Он взмахнул рукой над кончиком кия и прямо из воздуха посыпался мел. Дай каждый из сторон покопи и последнее вы издание этой книги. Пусть доставят их нашему человеку в Колении. Как бишь его зовут, имя-то такое смешное. Заодно покажем ему, что Альмопатер помнит о нем. Отдален Скалабоун, сэр. Он там изучает общение устриц в магическом поле низкой интенсивности. Это его курсовая работа. Боги всемогущие, они могут общаться? Удивился чудак Улли. Похоже, сэр. Хотя пока они отказываются разговаривать с ним. А почему мы его услали в такую даль? Отдален Скалабоун, архиканцлер. подсказал помыслер. «Помните? С ужасным запахом изо рта». «О, вы имеете в виду дыхание дракона Колобоуна?» догадался Чудакули. «Тот самый, кто мог одним выдохом прожечь дыру в серебряном подносе?» «Да, архиканцлер», — терпеливо подтвердил помыслер. Наверное, Чудакули всегда любил проверять новую информацию с нескольких точек зрения. «Вы сказали тогда, что среди болот никто не обратит внимания на его запах?» Если вы помните, мы разрешили ему взять с собой маленький амнископ. Правда, как далеко видно с нашей стороны, тогда отправьте ему вызов прямо сейчас и введите его в курс дела. Да, архиканцёр. Хотя фактически лучше подождать несколько часов, потому что в Колении сейчас ночь. Это всего лишь их мнение, заявил Чудакули, снова прицеливаясь. Сделай это немедленно, парень. Все знали, что верхняя половина башникой-лебедица, когда через неё идут сообщения. Когда-нибудь кто-нибудь решит эту проблему. Все опытные семафорщики знали, что когда тяга, управляющая заслонками вниз по линии идёт вверх, чтобы открыть их, и в ту же секунду тяга, управляющая заслонками вверх по линии на другой стороне башни идёт вниз, чтобы их закрыть, то башня наклоняется. Её тянут с одной стороны и толкают с другой. Что вызывает примерно такой же эффект, как колонна солдат, шагающих в ногу по старому мосту. Это становится проблемой, если процесс повторяется снова и снова, увеличивая амплитуду до опасного уровня. Но как часто такое случается? Каждый раз, когда дятел прибывает на вашу башню. Вот как часто. Это напоминало болезнь, которая поражает только слабых и хилых. Такое не могло случиться в старом пути, потому что в каждой башне был старший семафорщик, который мгновенно остановил бы передачу и вынул ленту с опасным сообщением из барабана, уверенный, что его действия будут оценивать начальники, которые знают, как работает башня, и на его месте поступили бы точно так же. Но в новом пути дятел мог сработать, потому что таких старших теперь сильно не хватало. Ты делаешь только то, что приказано, иначе не получишь денег. А если что-то пойдёт не так, это не твоя проблема. Это ошибка того идиота, который принял сообщение к отправке. Для тебя никому нет дела, а начальство сплошь идиоты. Это не твоя ошибка, тебя всё равно никто не послушает. Менеджмент даже запустил программу "Сотрудник месяца", чтобы показать заботу о персонале. Это наглядно демонстрировало, насколько они на самом деле далеки от понимания проблем своих сотрудников. И вот сегодня тебе приказали передать код с максимальной скоростью. И ты вовсе не хочешь оказаться тем, кого обвинят в задержке работы системы. Поэтому ты смотришь на соседнюю башню так внимательно, что глаза слезятся, и колотишь по клавишам как человек, отплесывающий чечётку на раскалённых камнях. И вот башни ломаются, одна за другой. Некоторые вспыхивают, когда блоки заслонок ломаются и падают на крыши кабин семафорщиков. Разбрызгивая вокруг горящее масло из лопнувших ламп. Нет никаких шансов справиться с огнём в деревянной кабинке на высоте 60 футов. Поэтому ты соскальзываешь вниз по аварийной верёвке и отбегаешь на безопасное расстояние, чтобы насладиться зрелищем. 14 башен сгорели прежде, чем кто-то догадался убрать руки с клавиатуры. И что теперь? У тебя же приказ. Не должно быть других сообщений. Повторяем, никаких других сообщений на пути. пока они пройдёт это сообщение. И что тебе теперь делать? Мокряс проснулся. Великий путь пылал у него в голове. Дымящие гну хотели разрушить компанию, а потом собрать обломки. Но это не сработает. Где-нибудь на линии обязательно найдётся инженер, который сообразит, в чём дело, и рискнёт своей работой, отправив вперёд сообщение. Следом идёт убийца. Передавайте его помедленнее. И на этом всё будет кончено. О, доставка сообщения в колению в результате займёт день или два, но у них же несколько недель будет в запасе. А у кого-нибудь другого хватит ума сравнить сообщение с тем, что было отправлено из главной башни. Позолот опять выкрутится. Нет, не просто выкрутится, он выйдет из ситуации героем. Сообщения подменили, скажет он, и будет прав. Должно быть другое решение. Хотя, гну на правильном пути. Подменить сообщение верный ход. Только делать это нужно с умом. Мокрист открыл глаза. Он опять заснул за столом, и кто-то подложил подушку ему под голову. Когда он в последний раз спал в нормальной постели? О, ну, да, в ту ночь, когда его поймал мистер Помпа. Он проспал тогда пару часов в гостинице на матрасе, который не дёрзал под ним и не был набит камнями. Какое блаженство. События последних часов вновь пронеслись у него перед глазами. Он застонал. Доброе утро, мистер Гупфик, сказал из своего угла мистер Помпа. Ваша бритва наточена, чайник кипит, и чашку чая вот-вот принесут. Я уверен. "Какой час?" полдень, мистер Гупфик. Вы вернулись только под утро, укоризненно добавил Голем. Мокрис снова застонал. 6 часов до старта. А вечером так много голубей полетят обратно к себе на чердаки, что это будет как солнечное затмение. В городе большое оживление, сообщил Голем, пока Мокрист брился. Было решено, что стартовать нужно с площади Сатор. Мокрист почти не слушал, разглядывая своё отражение. Он всегда повышал ставки рефлекторно. Никогда не обещай совершить возможное. Возможное может совершить кто угодно. Нужно обещать невозможное, потому что иногда невозможное возможно, если найти правильный способ или, по крайней мере, расширить границы возможного. А если ты проиграешь? Ну что же? Ведь ты взялся за невыполнимую задачу. Но на этот раз он зашёл слишком далеко. О, нет большого позора в том, чтобы признать очевидное. Запряжённая лошадьми карета не может нестись со скоростью тысячи миль в час. Но Позолот возгордится, а почта так и останется навсегда маленькой, незначительной, неконкурентоспособной, отсталой организацией. Позолот придумает способ оставить у себя путь, будет по-прежнему сокращать расходы любой ценой, убивая людей своей жадностью. "Вы в порядке, мистер Гупфик?" раздался позади него голос Голима. Мокрый стуставился в отражение собственных глаз и на то, что мелькнуло в их глубине. О, господи. Вы порезались, мистер Гупфик, сказал мистер Помпа. Мистер Гупфик? Жаль, что я не перерезал себе горло, подумал Мокрист. Но это была вторичная мысль, появившаяся вслед за большой первой мыслью, которая теперь разворачивалась в зеркале. Заглянив в бездну, и ты увидишь нечто гигантское, растущее, стремящееся к свету. Оно прошептало: Сделай это. Это сработает. Доверься мне. О, господи. Это план, который сработает, подумал Мокрист. Он просто смертоносен, как бритва, но чтобы придумать такое, нужен совершенно беспринципный человек. Ну что ж, отлично. С этим проблем нет. Я убью вас, мистер Позолот. Я убью вас нашим особым способом, способом жуликов, обманщиков и лжецов. «Я заберу у вас все, кроме жизни. Я заберу ваши деньги, репутацию и друзей. Я плету вас словами, создам кокон из слов. Я не оставлю вам ничего, даже надежды». Он осторожно закончил бритье и стер остатки пены с подбородка. По правде говоря, крови было совсем немного. «Думаю, мне нужен плотный завтрак, мистер Помпа», — сказал он. «А потом нужно будет кое-что сделать». Не могли бы вы за это время найти для меня метлу? Такую настоящую, солидную, берёзовую метлу и нарисовать на её рукоятке несколько звёзд. У импровизированных прилавков толпился народ. Но суета сразу стихла, стоило ему спуститься в главный зал. Потом раздались приветственные возгласы. Он кивал и радостно махал рукой, пока не оказался окружённым толпой людей, размахивающих конвертами. Он постарался оставить автографы на всех. «Ещё куча почты в колене, юсэр!» – ликовал мистер Грош, пробираясь к нему сквозь толпу. «Никогда я такого раньше не видел! Никогда!» «Прекрасно! Отлично сработано!» – пробормотал Мокрест. А ещё куча писем для богов, продолжил Грош. Рад слышать, мистер Грош, только и нашёлся, что ответить Мокрист. Мы получили первые марки для столата, сэр, крикнул Стенли, размахивая над головой свежеотпечатанными листами. На первых оттисках полным-полно ошибок, сэр. Счастлив за тебя, ответил Мокрист. Но мне нужно идти, надо сделать кое-что. Акан? Да, сказал мистер Грош, подмигнув ему. Кое-что, да? Гекс, кажется, сэр. Эй, разойдись, дай дорогу почтмейстеру. Грушку и как растолкал покупателей, и мокрист, уворачиваясь от людей, желающих, чтобы он поцеловал их младенцев, или просто пытающихся оторвать кусок от его костюма на удачу, выбрался наконец на свежий воздух. Придерживаясь пустынных маленьких улочек, он нашёл кафешку, в которой подавали недорогие двойные сосиски, яйцо, бекон и тост. В надежде, что плотный завтрак может заменить недостаток сна. Дела выходили из-под контроля. Люди развешивали флаги и расставляли ларьки на площади Сатор. Огромная блуждающая толпа, наводнявшая улицы Ангкор-Порка, сегодня схлынула из других мест и собралась на площади, поэтому тут было удачное место для торговли. В конце концов, он набрался смелости и отправился в траст големов. Здание было закрыто. Немного новых граффити добавились к старым слоям, покрывавшим забитые досками окно. Они были нарисованы карандашом чуть выше уровня колен и гласили: "Гули мы какашки". Приятно было видеть, как тупой фанатизм передаётся новым поколениям, таким идиотским способом. "Улица сестричек Долли", отчаянно подумал он. "Живёт с тётушкой", упоминала она имя тётушки. Он побежал в том направлении. Сестрички Долли когда-то была деревней, прежде чем её поглотил город. Её обитатели до сих пор не считали себя вполне горожанами, сохраняли свои собственные обычаи: понедельник собачьего дерьма, все иголки вверх и почти что свой собственный язык. Мокрис совсем ничего не знала об этом. Он пробирался по узким улочкам, отчаянно озираясь в поисках чего? Столба дыма? В самом деле, неплохая идея. Через 8 минут он нашёл нужный дом и забарабанил в дверь. К его облегчению, она сама открыла и уставилась на него. Она спросила: "Как?" Он ответил: "Табачные торговцы. Здесь в округе немного женщин, выкуривающих по сотне сигарет в день". "Ну и что вам нужно, мистер Румник?" "Если ты поможешь мне, я заберу позолота всё", сказал мокрый. "Помоги мне, пожалуйста, в честь того, что я абсолютно не заслуживающий доверия тип". Наконец он добился от неё лёгкой улыбки, которая быстро сменилась выражением глубокой подозрительности. Наконец внутренняя борьба завершилась. "Лучше зайди в гостиную", сказала она, распахивая дверь. Комната была маленькой, тёмной и очень приличной. Мокрест присел на краешек стула, стараясь ничего не задеть, и напряжённо прислушиваясь к женским голосам в коридоре. Затем мисс Добросерд проскользнула в комнату и закрыла за собой дверь. Надеюсь, я не побеспокоил твою семью, сказал Мокрест. Я, я сказал им, что у нас свидание. Пырвала его мисс Добросерд. В конце концов, гостиные для того и нужны. Слёзы радости и надежды в глазах моей матери то ещё зрелище. Но ну, а теперь, что тебе нужно? Расскажи мне о своём отце. Мне нужно знать, как был захвачен великий путь. Документы какие-нибудь сохранились? Толку от них немного. Адвокат просмотрел их и сказал, что судебное дело возбудить не удастся. Я намерен обратиться к высшему суду, сказал Мокрест. Мы не можем ничего доказать, действительно не можем, запротестовала мисс Добросерд. Я и не собираюсь, заверил её Мокрест. Адвокат сказал, работа займёт многие месяцы, продолжила она, пытаясь найти зацепку. Я устрою так, что за всё заплатит кое-кто другой, прервал её Мокрест. У тебя остались книги учёта, гросбухи, что-нибудь в этом роде. Что ты собираешься сделать? требовательно спросила мисс Добросерт. «Лучше тебя не знать. Правда. Я знаю, что делаю, шпилька, но тебе лучше не знать». «Ну, есть большая коробка с бумагами», неуверенно призналась мисс Добросерт. «Я собиралась их разобрать, сложила туда, когда делала здесь уборку». «Хорошо». «Но могу ли я доверять тебе?» «В этом? Боги, конечно, нет. Твой отец доверял по золоту, и посмотри только, что из этого вышло». Я не доверял бы мне, если бы был на твоём месте. Но я доверяю на своём.